Наш красавец-самовар Посидеть за самоваром рады все наверняка Ярким солнечным пожаром у него горят бока Самовар поет, гудит, только с виду отсердит Потолку пускает пар наш красавец-самовар Самовар пыхтит, искрится Щедрый, круглый, золотой Озаряет наши лица Он своей добротой Лучше доктор любого Лечит скуку и тоску Чашка вкусного, крутого Самоварного чайку